Глава 32. Разумеется, тот факт, что я вернулся не через полчаса, а через полтора, прошел совершенно незамеченным. Никем. На аэродроме ошивалось еще десятка три человек. Кто-то, как я, без всякого дела, кто-то был занят вполне всерьез. А именно, экипажи вертолетов. Двух маленьких, с подвесными миниганами. Не знаю, как они правильно называются. Потом вертолеты вдруг снялись разом и исчезли в темноте. День уже закончился. Кто-то сказал, что их посадят где-то совсем рядом с Джетмаром, дозаправят, да и уже там они будут ждать команды на атаку. Все верно. Лучше и не придумаешь. Только не маловато ли их даже на одну колонну? Я так понял, что банда не маленькая, а вооружение двух этих летучих пузырей впечатляющим не выглядит. Загадка разрешилась позже, примерно через час. Я как раз стоял у здания терминала, попивая минералку из большой двухлитровой бутылки, когда услышал низкий и солидный гул, идущий откуда-то с юга. Затем в темноте показались навигационные огни, и на полосу нашего захолустного аэродрома тяжело опустился большой самолет с прямыми крыльями, гонящими ветер большими винтами. — Ганшип! — сказал кто-то у меня за спиной. — Спуки-2! Я оглянулся и увидел Эйба в компании с каким-то крепким мужиком в камуфляже. Говорил этот самый мужик, которого я пару раз видел в городе, но знаком с ним не был. «Пятиствольный уравнитель калибром почти в дюйм. 40 миллиметровая автоматическая пушка. И еще одна пушка в сто пять миллиметров». Мужик усмехнулся. «Это к тому, что мы все же остаемся страной. А они...» Он мазнул рукой куда-то в сторону темного горизонта. Лишь тупыми, сумасшедшими ублюдками. И никто с ними в так называемый «честный бой» вступать не намерен. Птичка прилетела сюда с базы Кеннон, что в Нью-Мексико. Минометы выкурят их из города, бандиты побегут, каёвы их отследят и наведут ганшип. Решил я проверить свою догадливость. Кайовы подстрахуют», — покачал тот головой. «Наводить будет Сесна, ты ее видел сегодня. Банда побежит ночью». Они всегда перемещаются ночью в таких случаях. Кстати, нам это даже удобней. А вот они ничего не будут видеть. Я же говорю, что это тупые, бешеные ублюдки. Кстати, ты завалил двоих, я слышал. — Было такое. Не стал я отнекиваться. — Ну ты ковбой. Хлопнул меня по плечу мужик. — Увидимся. С меня пиво. А вообще их тоже надо было скормить ганшипу. Вокруг большого самолета началась суета. Его дозаправляли. Подкатил грузовик с цистерной, какой-то пикап, не знаю, что он там делал. В общем, все были заняты. А я пошел обратно в терминал и засел за написание отчета. Все равно больше делать нечего. Припомнил примерно порядок глав брошюрки за авторством Милославского и стал напропалую их плагиатить, ничуть не стесняясь. Классификацию тварей по видам, естественно, пришлось опустить. Напрямую тутушних и тамошних соотнести было бы трудно. Но и у покойного профессора описание тварей шло приложением. С этим уж тут сами разберутся, не маленькие. Отметил только то, что демоны явно управляют гончими. Наше совместное с Люси приключение меня в этом убедило полностью. Демон, послав по нашей душе двух ручных тварей, сам намеревался отсидеться. Ничего подобного в отстойнике мне встречать не приходилось. Текст писался бодро, хоть и немного косноязычно все же английский у меня не родной. С грамотностью спел чек помогал, с этим уже проще. Увлекся так, что даже не услышал, как ко мне подошли сзади. Рука обхватила за шею, губы прижались к уху, знакомый голос прошептал. «Соскучился?» «Конечно!» — я не слишком жарко поцеловал Люси в губы. «Садись! Как ты здесь оказалась?» «Привезла какой-то конверт, а если точнее, то напросилась привезти конверт, а сама к тебе». «Как ты здесь? Устал?» «Ну и зачем же ты напросилась, а? Мне тут всего день, ну два от силы осталось. Потом я тебя брошу и забуду. Ну нет у меня ничего к тебе. Хоть ты и милая, и симпатичная, и при других, совсем других обстоятельствах у нас бы, скорее всего, что-то вышло. Но сейчас не выйдет ничего. И я не хочу, чтобы что-то выходило. И я не хочу даже вспоминать про ту ночь, что у нас была, потому что пытаюсь себя убедить в том, что не было ничего». Но при этом ты вбила себе в голову, что я тот человек, который тебе нужен. Сейчас у нас все будет хорошо, твоя жизнь наладится, и у тебя больше не будет необходимости стричься почти наголо. Пусть ты мне и не объяснила, зачем это сделала, но я и так понял. И уверен, что не ошибся. Ты сама не скрываешь, что тебе в этой жизни одиноко, страшно. Ты вцепилась в меня, как утопающий в спасательный круг. А я никакой не круг, я обманка. Я могу только окончательно утопить. Вот у нас сейчас все начнется, а потом я просто исчезну, наплевав на все чувства и сентименты. Ну зачем это тебе, а? — Нет, не устал. Я же бездельничаю. — А это? — она показала на компьютер. — Это для Пикета. Он просил. Как раз за сегодня и закончу, раз тут сижу. — О чем это? — Про то, как твари приходят в подвалы. — И ты так открыто об этом? Она даже оглянулась по сторонам, не подслушивает ли кто. «Пикет немного знает обо мне. Не все. Далеко не все, но что-то совсем немножко. Нельзя молчать, если я знаю обо всем этом немного больше, чем все остальные. Копию ему, вторую тебе. Можешь сделать карьеру по борьбе с угрозой». Я улыбнулся, вроде как подчеркнув, что последняя фраза была сказана в шутку. «Ты сам ее можешь сделать?» — вполне деловито сказала она. «Организуй фирму по...» как это назвать, просвечиванию подвалов и темных мест. Возьми подряд у города, я помогу договориться, тебе будут хорошо платить, и не надо будет постоянно летать». «Отличная мысль! Точно?» — обрадовалась она. «Да точно, точно. Великолепная была бы мысль, если бы я здесь остался. С Настей. А заодно открыл бы филиалы в других городах и вскоре стал бы новым миллионером в Анклавах. Я не шучу, я в этом уверен». И ведь жить здесь можно куда лучше, чем в отстойнике, даже в этом захолустном канзасском городке. Иметь свой большой дом, хорошую машину, дружелюбных соседей. Что еще нужно? А можно переехать куда-то южнее, где вечное лето и синее море. В мечтах. Конечно, отлично. Как закончу с этим всем, поговорим об этом подробно. Интересно, от такого вранья карма портится? Люси села на стол прямо передо мной, поставила ногу на край стула, на котором я сидел. Я обратил внимание, что она почему-то не в форме. Куртка, джинсы, ковбойские сапоги. От сапог пахнет сапожным же кремом. Чувствуется слабый запах. «Я намерена в партнеры!» Подняла она палец для внушительности сказанного. «Понятно, что намерено. Здесь даже слов «муж» и «жена» избегают. Предпочитают говорить «партнеры», чтобы не лажануться. «Сначала надо продумать все как следует!» Сделал я вид, что не понял намека. «Конечно!» Она выглядела теперь слегка разочарованной. Я положил ладонь ей на бедро, просто... Ну, просто взял, да и положил. Даже актерству надо знать меру. Изображать бесчувственного чурбана тоже легко до определенного предела. И еще плохо то, что она хороший человек, а не какая-нибудь стерва или не знаю кто. Хорошему человеку хочется делать что-то хорошее. А ей ничего, кроме вот этого, самого больше и не нужно. Ее ладонь маленькая, с немного коротковатыми пальцами накрыла мою. Я разглядел веснушки на ее тыльной стороне. У нее вообще по всему телу веснушки. Странно, а на зиму они не должны исчезать. Посидели, даже ни о чем больше не говорили. Ей и так, наверное, нормально было. А мне и говорить ни о чем не хотелось. Сколько врать-то еще можно? Потом она уехала, сказав. — Как освободишься, приезжай сразу ко мне. В мотыль не надо. — Я только завтра освобожусь. Мы все здесь ночуем. Ну, когда завтра освободишься? А так я на работе, пока все это не закончится. И уехала. А я вздохнул с облегчением. Вскоре после этого от гула двигателей спуки задрожали стекла, и большой самолет, покинув аэродром Гарден-Сити, улетел в темноту. Стало тихо.